Глава 3 Новость о кончине Конора Лавендера разлетелась по округе, а за ней последовал поток замысловатых сплетен, росказней и вранья. Одни говорили, что он умер от аневризмы мозга, другие уверяли, что он свалился с лестницы. Это его и прикончило. Алмена Мосс, жившая сестрой Аделии, В одной из арендованных комнат над почтовым отделением якобы видела, как Эмильен покупала в аптеке довольно большую бутыль крысиного яда, что порождало ещё более невероятные слухи. Но что бы там ни случилось с Конором Лавандером, все в округе были заодно. Ноги их не будет в той булочной, пока там заправляет она. Магазин так и пустовал, а Эмильен научилась жить на буханках хлеба, которые никто не покупал. До тех пор, пока вершинный переулок в начале февраля резким порывом ветра не занесло Вильгельмину да Вульф. Немногим было известно, откуда народом. Прямой потомок бесславного сетловского вождя. Вильгельмина была из племени Суквомиши. Её происхождение выдавали высокие скулы, бронзовый цвет кожи и густые чёрные волосы, которые она заплетала в косу. Вильгельмине было 22 года, всего на 5 месяцев старше Эмильен. Её личность сформировала школу-интернат в Индии, где её постоянно били за то, что она говорила на родном языке. Во взрослом возрасте в ней ощущалась навсегда перемещенная персона, как бы не из белой расы, но уже не относящаяся к членам её племени. Другими словами, Вильгельмина имела старую душу в молодом теле. Жители вершинного переулка относились к ней примерно так же, как и к Эмильен. То есть никак. Вельгельмина зашла, привлечённая ароматом хлеба Эмильен — Та была в задней части булочной, кулаки глубоко вязли в массе белого теста, который вскоре превратится в очередную буханку непроданного хлеба. Когда по магазину разнёсся звон колокольчика, висевшего над дверью, звонок так перепугал и Эмильен, и Вивиан, что младенец, до этого довольно лежавший в картонной коробке, от испуга расплакался. Эмильен ударила ладонью об ладонь, чтобы стряхнуть муку. «Иду!» — крикнула она, двигаясь к входной двери. Ей удалось увидеть только мелькнувшую спину Вильгельмины с болтающейся косой, когда та выбежала за дверь. С витрины исчезла буханка ржаного хлеба, а на её месте появилась плетёная корзинка из кедра. Не обращая внимания на плачущего в задней части булочной ребёнка, Эмильен, взяв корзинку в своей вымазанной тестом руки, смотрела, как первый покупатель удаляется вниз по вершинному переулку. Вернулась Вильгельмина только через несколько недель — К тому времени Эмильен уже три месяца питалась одним хлебом, а Вивиан начала переворачиваться и неразборчиво огукать, как и положено младенцам. Когда Эмильен услышала дверной колокольчик, она выглянула из задней части и увидела, как Вильгельмина украдкой взяла с витрины одну из буханок, оставив на её месте очередную корзинку. Истремглав выбежал из магазина. Эмильен бросилась за ней. Женщина задержалась под сенью трёх берёз, что росли напротив булочной. Эмильен издали смотрела, как незнакомка отломила от буханки и положила хлеб в рот, а потом, прикрыв глаза, вдумчиво прожевала и проглотила его, а остальное завернула в шарф и взяла подмышку. Спустя неделю Эмильен подготовилась. Завидев идущую по вершинному переулку Вильгельмину с длинной, перекинутой через плечо косой, Эмильен завернула буханку свежеиспечённого, ещё тёплого хлеба в белую бумагу и, перевязав бечёвкой, оставила на прилавке. Спрятавшись в глубине пекарни, она увидела, как Вильгельмина осторожно подошла к свёртку и принюхалась, будто проверяя, не опасно ли. Потом с недовольным выражением достала кошелёчек и начала рыться в нём, как показалось Эмильен, ища чётки. Но как же плохо она разбиралась в жизни. «Бери», — сказала Эмильен, выходя вперёд. «Это тебе». «Мне податчик не надо», — резко ответила Вильгельмина. На щеках Эмильен проступила краска смущения. «Хорошо». Она распрямила свой весь рост, оказавшись на несколько сантиметров выше индианки. «С тебя двадцать пять центов». И протянула руку. Остранив её, Вильгельмина развернула бумагу. Она отламывала от хлеба куски и запихивала их себе в рот. «Есть кое-что получше», — ответила она. «Предлагаю тебе сделку». «Слушаю». Эмильян сложил руки на груди. Вильгельмина откусила ещё. «Ходят слухи, будто ты местная ведьма». Эмильен подняла брови. Вильгельмина хмыкнула. «Ты не подумай ничего такого. Я не из тех, кто занимается охаиванием. К тому же я в таких делах предпочитаю разбираться сама. Знаю, как до истины докопаться». Эмильен кивнула. «Та тоже. По опаловому кулону на шее собеседницы она уже определила, что Вильгельмина родилась в октябре». «Октябрь», — размышляла Эмильен. «Созвездие весов. Уравновешенная, дипломатичная, неконфликтная». Вильгельмина наклонила голову на бок, внимательно всматриваясь в лицо Эмильен. «Есть в тебе что-то такое?» Пока не смекнула «Что?» Она не договорила. «Лишь в одном я не сомневаюсь. Ты видела много смерти, так ведь?» «Смерть». Эмильен вздрогнула. «Этого я пришлось видеть предостаточно. Я так и думала. Не только муж, да?» Эмильен не ответила, и Вильгельмина вздохнула. «Смерть вроде как преследует некоторых из нас, веришь?» Меня уже долгие годы. Себе подобных замечаешь сразу. Эту печаль так просто не смоешь, она как клеймо. А люди, они видят, они и чувствуют. Никому не нравится чувствовать смерть, тем более рядом с едой. Обряд очищения — вот что тебе нужно. Покончив с хлебом, Вильгельмина вытащила из кармана два пучка сушёных трав, связанные красной хлопчатой бумажной нитью. Подожги их и пройди по магазину. Не забудь заглянуть в углы и за двери. Эмильен взяла из пальцев индианки, предназначенные для окуривания стебельки шалфея, и из сопа. Она нерешительно повертела их в руках, прежде чем положить на прилавок. «И чего именно я этим добьюсь?» «Воздух прочистишь, выведешь отсюда всякие проклятия, болезни, злых духов. Подожги травы, и люди перестанут думать о смерти, проходя мимо булочной. Кстати говоря, мимо тебя». Вильгельмена помолчала. «Слушай, ты ж не глупая женщина. Поступи, как я велела, и дело пойдёт, обещаю». Она потуже завернулась в шарф и двинулась к выходу. «Тогда и наймёшь меня на работу». Эмильен фыркнула. «Ты хочешь здесь работать? У меня едва хватает денег на муку. Не могу себе позволить работника». Вильгельмина улыбнулась. «Поверь мне, помощь тебе понадобится». То ли из любопытства, то ли от полнейшего отчаяния, но Эмильен, следуя инструкциям Вильгельмина, Подожгла пучки сушёной травы и пронесла их по магазину, стараясь, чтобы колечки дыма попали в каждый угол и за каждую дверь каждой комнаты. На следующее утро у дверей булочной ждала очередь из покупателей. Она змеилась по улице аж до самой аптеки, что была через четыре дома. Почти все утверждали, что аромат подходящих дрожжей и свежеиспечённого хлеба проник ночью в их сны. Шли годы, и люди из вершинного переулка все больше убеждались, что если в их трапезе не было ломтя хлеба или булочки из пекарни «Эмильен», день был прожит зря. Алмена и Аделия Мосс всегда одеты одинаково. Каждый понедельник после обеда приходили в булочную за батоном хлеба с корицей. Амос Филдс обожал тяжёлый, нормандский отбитый хлеб. Среди покупателей был Игнатий Лакс, через много лет ставший директором местной средней школы. Хлеб покупали пастор Трейс Грейвс и Мэри голдпай Военная вдова и, к тому же, преданная лютеранка. Была среди них и биатрис Гриффит. Изначально именно муж биатрис Джон разжигал среди жителей округи такое отношение, которое привело к изоляции, овдовевшей Эмильен Лавандер. Он считал её странной и, соответственно, неугодной. Именно Джон первым стал утверждать, громко, часто, что Эмильен Лавандер — ведьма. Вскоре после переезда Лавандеров в вершинный переулок он сообщил жене биатрис что с ней они не будут иметь ничего общего. А Джон Гриффит был человеком, не менявшим своих мнений. Без ведома грозного мужа Беатрис каждую неделю тайком захаживала в булочную за тремя буханками хлеба на закваске. Когда пекарня Эмильен Эйвель Гельмина начала процветать, Джон Гриффит с издёвкой говорил соседям, «Того гляди на мётлах летать будете». Ему было невдомёк, что, завтракая по утрам тостом с яйцами, Он тоже делал вклад в успех Эмильен.